Глава 49. Закат был кровавым, будто пожары подожгли небосвод, а брызги крови от боев на земле достигли облаков. Весь купол на западе был залит зловещим пурпуром, а темные облака застыли, как сгустки крови. Уже при свете факелов, древлян кормили прямо во дворе. Оруды с явором размещали их по пристройкам, насеновали в амбарах. Альхаим помогало, но отвечал не в попад. Мысли были об ингваре. Тот устранился, словно чувствовал себя опозоренным. «Будь его воля», — читалось на его хмуром лице, — «вступил бы в бой с древлянами, но поступать надо, как поступил бы князь Олег. Трудно угадать, как бы он поступил, на то он и вещий, но в любом случае с древлянами скрещивать мечи не стал бы. И вот теперь они в его детинце, то ли союзники, то ли заезжие гости, то ли захватчики». Рудой зашел непривычно веселый, потирал руки похожий на большого довольного кота, укравшего целого сама. «Ребята крепкие, и я им наметил места на стенах. Наши на ногах не держатся, а эти прямо живчики». Ингвар сидел за столом, подперев кулаками голову. Вид у него был затравленный. «И они послушались? Что говорят?» Рудой развел руками. «За них, говорит, Альха Древлянская». «А что, она?» Рудой снова развел руками. «Она не зря стала княгиней». «Понимает разумно!» Ингвар смотрел из подлобья. Голос стал сухим. «Что есть разумно?» «Она с нами!» «Ты уверен, что ночью не проснемся с перерезанными глотками?» «Нет». «Почему?» «С перерезанными не просыпаются!» Ответил Рудый, и Ингвар вспомнил, что он сам так отвечал Павке. «Ингвар, разуй глаза!» Она уже поняла, хоть и не хочет в этом признаться, что железная рука русов необходима на узде славянского коня. Ты видишь пожары, кровь между усобицы, и она видит тоже. Ведь вы смотрели с одной башни, верно? — Да, — ответил Ингвар, — но боюсь, что в разные стороны. Звезды высыпали яркие, налитые брызжущим соком. Узкий серп месяца иногда терялся в темных комках облаков, и земля за стенами детинца погружалась в черноту. Ингвар свешивался через край, всматривался до рези в глазах, Все время чудилось, что кто-то ползет, подбирается к стенам. Слышно, как шелестит трава под сапогами. Вон даже поблескивают окованные концы лестницы, крюки на концах. На башнях слышались приглушенные голоса. Руда или обманул, или сам обманулся. Альхаль его обвела вокруг пальца. Но из трех стражей на каждой башне двое были лохматыми, в звериных шкурах. На иных постах стояли вообще только эти люди в шкурах, Ингвар стискивал зубы, молча чертыхался. Теперь здесь все в руках древлян. А если откроют ворота врагу? Он проверял стражу, прислушивался к разговорам. Похоже, древляне все-таки готовы оборонять детинец. Хотя радоваться рано. Они могут оборонять его для себя. Они всегда враждовали с полянами. Единственный раз шли вместе, это когда изгоняли варягов, захвативших их земли. А теперь изгоняют русов, подумал он горько. И лишь потому действуют сообща. До поры до времени. Утром прибыли люди, назвавшиеся купцами. У этих бродяг были белые холеные руки, не знающие тяжелого труда, не державшие оружие тяжелее ложки. Ингвар поговорил с ними, поверил, что в самом деле багдадские купцы. Правда, иудеи, но не хазарские. С хазарами что-то не поделили. А истинные, правильные. Конечно, и хазары называют себя единственно верными, угодными своему богу, и Кулик только свое болото хвалит, потому Ингвар в вопросы веры не вдавался, а расспрашивал о делах в окрестных племенах и землях. Иудеи, раньше других в поисках выгоды, начавшие бороздить дикие земли севера, уже держали при себе подробные карты, где были нанесены реки, озера, болота, холмы, а также границы племен. У них были даже списки имен вождей, их жены, любимых женщин, благодаря чему успешно покупали и продавали в их землях. Из Багдада и жарких стран привозили паволоку, редкой красоты кинжалы, украшения из золота. А здесь скупали едва ли не за даром полон. При этой резне вон его сколько. Спешно перегоняли на восток. Сруль, сын Исхака, неторопливый и всегда размышляющий над каждым словом, долго жаловался на беды своего народа. Рассказывал, как в один день потерял все дома, склады, корабли, жены, даже наложниц. Ингвар нетерпеливо слушал, наконец оборвал. «Точно видел войска русов на кордоне?» «Клянусь», — ответил Сруль. «Спят в доспехах, положив голову на мечи. О, почему бог допустил такое беззаконие? Почему снова рухнула твердая власть? И ты о ней мечтаешь. Но славяне ее не хотят. Безумные! Они не зря свои своей гибели!» Ингвар усмехнулся. «Твердую власть надо удержать еще по одной причине. Народ разозлен». Горлопана орут, что проклятые жиды тому виной, скупили все и всех. Вот-вот выйдут и здесь, с топорами, как вышли в Киеве, перебьют все ваше племя. Цруль спросил с надеждой. А ежели да поможет тебе и наш Бог удастся держать победу? Ингвар усмехнулся. Тогда все на радостях выкатят бочки с брага и пивом на улице, перепьются на радостях и устроят резню проклятых жидов. И что же делать? «Хм, ну, резня, сказал Ингвар успокаивающе. «Еще не истребление, как было в Египте, если князь не приврал. Ты там не был?» Сруль вздрогнул. «Где?» «В Египте, когда вас там истребляли. Князь говорил, что вы как-то убежали». «Нет», — ответил Сруль с запинкой, — «это случилось еще до моего рождения». Ингвар с сомнением посмотрел на его седую бороду. В «Такую давнину? Уже тогда ваше племя так не любили? Дыма без огня не бывает». «Да», — вздохнул Сруль печально. «Ты прав, воевода». — Вон у вас есть такой воевода по имени Рудой, и умен, и красив, и добр, а его никто не любит, ибо выигрывает хоть в кости, хоть в кидалку, хоть в тавлеи. Ингвар кивнул. — Ты прав, за это можно даже возненавидеть. — Так вы и Руда вы знаете. Сруль зябко передернул плечами. — Не напоминай нам об этом человеке. Его знают у нас, еще как знают. Где пройдет Рудой, там трем раввинам делать нечего. В коридоре послышались голоса. Страж потребовал тайное слово. Раздраженный голос рявкнул нечто такое, что страшу умолк, как рыба в глуби льда. Дверь распахнулась, ввалился Рудой. хмуро взглянул на сруля, тот поднялся. Но Ингор жестом усадил на место. «Он знает дороги», — объяснил он Рудому. «И что сейчас где творится? Как Асмунд?» Рудой сел, жадно ухватил ковш, отхлебнул, поморщился, обнаружив квас вместо вина, но выпил с жадностью. «Очнулся», — сказал он. Вожжелал кабанчика, но не одолел, больно слаб. Зато поросенка слопал. И карасей в сметане. Там с ним две девки сидят, косточки из рыбы вынимают. Еще чешут его. Так рано быстрее заживают. Крыло говорит, что порубили его здорово, но кости целы, кишки не выпустили. Жить, наверное, будет. Наверное? вскинул бро Вингвор. Если так жрет, мне и здоровому поросенка не одолеть. Асман даже при смерти сумеет, особенно жареного с перепелками в пузе. «У тебя ничего поесть, нет?» Ингвар буркнул. «Я думал, только Асмонд от тебя плохих привычек набирается». Руды удивился. «Это поесть плохая привычка? Это самое лучшее на свете. Только вспоминаю, что она лучшая, когда вижу Асмонда». «Сейчас принесут». Сруль кашлянул, привлекая к себе внимание. «Что мне сказать своей общине?» «Скажи, что видел», — буркнул Ингвар. «Да, конечно. Но будете ли пытаться удержаться?» Если нет, то мы скажем своим, чтобы продавали все, что еще можно, и бежали из этих земель. — Олега нет, — напомнил ему Ингвар. — А как без Олега? — Олега нет, но русы есть, — возразил Сруль. — Кто-то другой должен взять в свои руки власть. У вас уважают лебеди, черномырда. Ингвар задумался. — В этом что-то есть. Черномырд как раз и действует больше через купцов. То ли постарел, то ли осторожнее стал. Или придумал, как завоевывать без пролития крови. Но он уже сумел присоединить земли Курян и Лемков, не вынимая меча из ножен. Сперва заслал разведчиков, потом лазутчиков, затем купцов с нужными в тех землях товарами. Старшинам и войтам сделал подарки, поднес золотую чашу местному волхву, похвалил стариков. Вот и случилось, что те сами пришли проситься в Новую Русь. Тут, мол, и вольготнее, и богаче, и защита от хазар будет. А как сейчас? Вчера ночью прискакал гонец от курян. Заверяют в верности, готовы прислать в наше войско своих людей. Я не знаю, верить ли. Может быть, какая-то хитрость?» Руды удивленно вскинул брови. «Сами? Раньше не шли и за деньги». «Сами», — подтвердил Ингвар. «Кто думал, что на залитом кровью поле среди пепла и головешек взойдут такие цветы? Я и сейчас не верю. К тому же с ними говорил Черномырт, а они о нем ни слова». Через раскрытую дверь было видно, как мелькнула и бесшумно исчезла тень. Рудой успокаивающе кивнул. Мол, всего лишь тайный волк вбродит, развешивает обереги, супротив тайных сил. Ингвар поморщился. Добавил, есть слушок, что и лемки предпочтут власть русов. Если бы еще и людей дали. У них самые лучшие лучники, а у курян хороши доспехи. У них каждый смерть выходит в железном панцире. «Куряне, лемки!» — загибал пальца Рудой. «Наши дружины, разбросанные по кордонным весям, они все уцелели. Олег как нарожно забросил их подальше от смуты. Впрочем, если бы оказались здесь, мы бы не допустили до такого. И Киев бы уцелел. Ладно, добавим сюда еще древлян». «Почему древлян?» — скинулся Ингвард раздраженно. «Их здесь всего три сотни, да и те уберутся, как только их княгиня возжелает». Голос его стал хриплым. Рудой придвинул Ингвару кувшин с квасом, тот жадно отпил из горлышка. — Не думаю, — сказал Рудой медленно, — что она так уж и выжелает скоро уехать. Дороги неспокойные, то да се Ингвар стиснул кулаки. С руль смотрел непонимающе, не шевелился, умоляя взглядом его не замечать не обращать внимания. Он здесь не важнее спинки кресла. Рудой повторил, став чем-то похожим на Асмунда. — То да се Когда говорю то да все, то оно и есть то да все А где она, альха древлянская, там и племя, даже если она здесь, а народ ее там. Как это? Душой с нею, сердцами. А, а, сказал Ингвар насмешливо. А я уж понадеялся, что и у мамы. И у маме! хмыкнул Рудой. Похоже, когда он думал о раненном Асмунде, то и преображался в Асмунда. Помяни моё слово, быть древляном с нами. Только вот черномырт в великие князья не подходит. Его уважают, но он то ли умен слишком, то ли осторожен. Как-то не жаждут посадить на престол именно его, как и лебеди. Правда, лебеди побаиваются. Он слишком честен и в Киеве заведет порядки воинского стана. А боярам поспать до обеда хочется, девок пощупать на сеновале, жрать в три пуза, а не бегать в полном доспехе по три версты каждый день. Он еще раз приложился к кувшину. Потряс, выбивая последние капли. Отшвырнул с отвращением. Поднялся. так себе?» — спросил Ингвар. — Да, я Асмонда велел положить у себя. Хоть и храпит, как сто дивов, но все-таки свой глаз надежнее. Альхе что-нибудь передать, если ненароком встречу? Ингвар остро посмотрел на Рудова. Он знал, что ради этого ненарока Рудой сделает крюк хоть через рамейские земли. — Нет, спасибо. — Как хошь, — сказал Руда с порога обидчиво. — Для себя стараюсь, что ли. Под утро встревоженный до нельзя, Ингвар с грохотом ворвался в комнату, где держали израненного Асмунда. Как и ожидал, Руды был здесь, а сам Асмунд, к его удивлению, весь перевязанный чистыми трепицами, уже сидел на ложе, с укором поворачивал в руках сапог с оторванной подошвой. Напротив, на подоконнике, расположился Рудой. Ингвар слышал, как Руды посоветовал. Сменил бы эту старину. Сам же видел, в этом году даже в захолустном Царьграде носят сапоги с узкими носками. — Это так, — вздохнул Асмунд. Да — До ноги мне достались еще с прошлого года. Что-то стряслось, Ингвар. Ингвар оглядел обоих налитыми кровью глазами. — Я рад, что поправляешься так быстро. Теперь верю, что в старину люди были крепче нынешних. Вы давно были на башнях? — Нет, — встревожился Асмунд. — А что? Он выронил сапог. Рудой спрыгнул, напрягся. Рука на рукояти ножа. Глаза впились в Ингвара. Его веселость, как ветром сдуло. Он походил на готового к прыжку пардуса. Оба ожидающие смотрели на Ингвара. Я только что проверил еще раз, прохрипел Ингвар. Под утро, вот сейчас, наша охрана не осталась вовсе, одни древляне, даже у ворота подъемного моста древляне. Рудо, и всегда быстрый на ответ, сейчас лишь пристально смотрел на Ингвара. Асмон же тяжело опустился на подушки, прогудел. Не знаю, я бы не дергался. Сердцем чую, от древлян сейчас беды не будет. Альха хорошая девка, честная. Не станет резать нас ночью, океавец бессловесных. А сперва свяжет, съязвил Ингвар, посадит на кол или по-древлянски, пригнут деревья к земле, привяжут за ноги к верхушкам, да и отпустят милосердие ради». Руды смолчал. В его взгляде Ингвар уловил не то насмешку, не то сожаление. Вспыхнув, повернулся требовательно к Асмунду. Тот задумчиво рассматривал прохудившийся сапог. Наши падали с ног. Из них стражи, как из моего хвоста молоток. Все равно бы поснули, как мухи зимой. Но древляне враги. Сейчас непонятно, — ответил Асмут. Кто враг, кто друг, а кто в сторонке. Ни одна бабка шептуха не скажет. Но сердцем чую. А тебе что говорит сердце? Ингвар, захваченный врасплох, огрызнулся. Воевода должен мозгами руководить. Хорош бы я был, если бы перед боем с гадалками до да шептухой советовался. Меня бы давно и куры лапами загребли. Так что делать будем? — А ничего, — ответил Асмут хладнокровно. — Не сменять же их сейчас. Заортачится. И так между нами не совсем дружба. Как бы за топоры не взялись. Мы сейчас и от воробьев не отобьемся. Ингвар в бессилии метался по горнице. Рудой, наконец, отошел от окна. Глаза воевода были серьезными, но насмешка таилась в самой глубине. «Ты прав, Ингвар. Сгоряча да от усталости. Или обиды какой. Чего только не сотворишь. За что потом совестно. Ты-то вон только головой мыслишь. Верно ведь?» Ингвар кивнул, запоздал и уловил подвох. Руды да без подвоха. Ощетинился, как еж при виде голодной лисы. «Головой. А что?» «Да просто здорово, а то я уж такое подумал. Олег вон и сердцу доверял. Иногда». Чутью, то есть. Но не доверял чувствам обиды, мести, злости, зависти. Мол, недостойны мужчины. Ну а князю уж и подавно заказаны. Если мужик лишь головой своей дурной рискует, то князь племенем. Дурных сами боги помогают выпалывать, а племя жалко. Там и умные могут сгинуть по твоей вине. Голос его был очень серьезным. Ингвар ощутил, будто его окатили ледяной водой из колодца. Ежели Руды с ним говорит серьезно и занудно, как Асмунд, то дела в самом деле хуже некуда. — Не знаю, — признался он. — Может быть, я в самом деле страхополох. Пуганая ворона куста боится. Но я пойду сам посмотрю за воротами. Ладно, утром стражу как раз менять. Потерпим малость, а потом... Когда птицы уже орали во всю мощь, а рассвет окрасил в небе облака, он измученно дотащился до своей комнаты. Смутно слышал, как Рудой отвратительно бодрым голосом отдавал приказы, Менял стражу древлян, отстоявшую ночь, ставил вместо них дружинников Ингвара. Их уцелело немного. Пришлось добавить крепких мужиков из погорельцев. Он провалился в глубокий сон, едва успев стащить один сапог. Даже не слышал, как раздели и уложили, накрыли тонким одеялом. Он словно бы ощутил близкий запах леса, тревожащий запах ландышей. И от этого запаха невесть откуда-то, взявшегося в его сне, он задышал ровнее и глубже. Ушел в глубокий и, наконец-то, счастливый мир, где нет бед и тревог. Однако проснулся уже с ощущением беды. Быстро вскочил, оделся, опоясался. Когда сбегал вниз, услышал знакомые голоса. На втором поверхе в главной палате были трое — Руды, Альха и Явор. Они склонились над столом с расстеленной картой. У окна в широком кресле сидел, обложенный подушками и закутанный в одеяло, асмут. За его спиной стояли гридни, больше похожие на медведи, чем на людей. Руды и Альха спорили, Асмунд задумчиво жевал ус, хмыкал, чесался, качал головой. Ингвар постоял некоторое время, сохранившись. В груди стало пусто, будто обманули и ограбили собственные друзья, даже родные братья, которых любил и которым доверял.